Бесстыдной бедностью. Три доски на кирпичах, кровать Людмилы, ситцевый матрац, покрывающий громадный жестяной сундук, сусанный, сороковедерная бочка взамен стола, и все. Открытка, изображающая невесту под венцом, украшалась основой в перегородку. В перевернутой бочке сидел Мазурский, На кровати, ничком задрав к потолку толстенькие ножки, курил Ларвин. У окна притулился скромный дядя Савелий, играя незажженной сигарой. Сестры, взявшись за руки, словно готовясь к хороводу, стояли у бочки. Все указывало на забаву. длинные ловкие мазурский, крутящиеся в бочке, Сестры вокруг него и наблюдатели, бледные и вялый Ларвин и скучнейший дядя Савелий. Однако и стревожные лица и поспешность, с которой они завели разговор со мной, и ненужное обхаживание меня, скорее указывали на бывшее здесь крупное объяснение. Пожалуй, ссору. Людмила ласково спросила, холост ли я. «Ларвин, сыт ли? Мазурский? Интересуют ли меня слесарные станки?» «Дядя Савелий предложил сигару, но всем, кроме разве безразличной Сусанны, как можно скорее хотелось, чтобы я ушел?» «Я бы и ушел, если бы не Черпанов за дверью. Я чувствовал, что он сотни раз способен вталкивать меня сюда». А попробуй спроси о костюме. Раньше всего его просто даже не углядываясь в окружающую скудность, нелеп. А затем это верчение, топот и грохот Мазурского внутри бочки. Что это, как нежелание заглушить внутреннее беспокойство, постоянное его ныряние, приседание, ловкой забавой скрыть тревогу? Я только плохо соображал, «Зачем здесь дядя Савелий?» Но он, предложив мне сигару, уже не возвращался к подоконнику, а направился к дверям. «Обождите, дядя Савелий!» Застучал сапогами в бочку Мазурский. Похоже, что бочка отдаленно напоминала ему председательский звонок. «Обождите, обождите!» На личность разговора!» «Разговор между вами...» «Между вами, я тут причем. Вы хотите сигару? Хотите с, вы, с вашей сигарой?» «Мне требовалось рассмотреть вопрос со всех сторон. Я сам-то живу из милости, Мазурский. Но кроме того, ваши фонды вы сами обесценили. Чистейшая случайность, дядя Савелий. Слушайте». Договор расторгнут, обручальное кольцо возвращено. Людмила выпустила руки сестры. А, Сусанна? Расторгнут. Лениво протянула Сусанна, поправляя волосы. Куда я могла синюю гребенку засунуть? Мазурский присел на дно бочки и оттуда крикнул. Не согласен. Можно и не расторгать», — сказала Сусанна протяжно, опускаясь рядом со мной на сундук. Мне все равно. И действительно, ей было все равно. Холодное алебастровое ее лицо, украшенное завитками волос цвета благородного металла, ее тонкая и крепкая шея. Ее неподвижный медный торс, ее ножки, словно защемляющий пол. Да, теперь я понимал робость доктора Андрейшина. Мазурский, притянув за плечо дядю Савелия к бочке, изливался в жалобах. Полтора года он гулял с ней, а теперь за проступок, смысл которого он так и не понял, его отшивают». Он ради нее старался, заводил знакомства, поступил даже чистильщиком сапог. Он свои нравственные долги исполнял честно. И если он вышел из подчинения, то опять-таки смысл его не ясен.